Глава 287. Перерождение. Взрастив в себе изначальный дух, культиватор становился способен бросить вызов воли небес. Данное качество было весьма ценно, но его одного было недостаточно. Необходимо было также освободиться с бесконечного цикла перерождений. Лишь познав небесные законы, можно было понять, как бороться с небесами. Все это было окутано тайнами и мистикой, даже если культиватору казалось, что он понимает, Он был далек от понимания. Если он поглощал огромное количество энергии, но не познавал волю неба, то никогда не достигал настоящего успеха. Это было все равно, что дать ребенку в руки оружие. Пусть оружие будет трижды острым, оно было бесполезным, если ребёнок ребенок не мог его даже поднять. Даже если ему удалось бы ранить оружием врагов, то рано или поздно он поранил бы себя самого. Лишь поняв волю неба, можно уверенно управлять оружием. Если культиватор научился использовать оружие, то он многократно превосходил возможности обычного человека и даже остальных культиваторов. Он становился похожим на божество. Зарождающаяся душа постепенно росла, ее тело начинало впитывать все больше энергии, так она становилась изначальным духом. Изначальный дух воноления, висевший высоко в воздухе и смотревший на землю перед ним, начал медленно опускаться вниз. вот он уже опустился на голову Ванлине и начал медленно сливаться с ним в одно целое. И в этот момент вся внутренняя энергия Ванлине перешла в изначальный дух. Прошло довольно много времени, прежде чем Ванлинь открыл глаза, которые походили на глаза новорожденного ребенка. Однако в них светилась сверхъестественная сила, способность ясно различать добро и зло, черное и белое. Ван линь шумом выдохнул воздух, он поднял правую руку и поводил ею в воздухе, и перед ним в пространстве образовалась трещина. Из трещины вырывался холодный воздух. Казалось, он мог задуть саму жизнь. Культиватор, достигший стадии зарождающейся души, мог хоть и с большим трудом выдержать этот ветер. Культиватор, достигший лишь стадии формирования ядра, сопротивляться ветру был не способен. Аван Олень ещё когда не прошел культивацию, уже тогда не боялся ветра, однако ему было бы не по себе. Если бы он вошел в разлом, то ему было бы не сдобровать, Сейчас же ледяной ветер не представлял для него никакой угрозы. Улыбаясь, Ванолинь засунул в разлом правую руку. Когда он ее достал, рука была покрыта множеством светящихся точек. Ванолинь немного постоял, размышляя. Затем схватил пальцами одну точку и раздавил. Он стало пошел вперед. Дверь горной обители с грохотом распахнулась. Из-за обители вышли все до единого культиватора из секты Сен-Дао и опустились на колени. Взгляд Ванолиня пробежался по каждому из них. С некоторыми из них он был раньше хорошо знаком. Вдруг откуда-то издалека опустился на землю человек средних лет в белом одеянии, а лицо его было довольно привлекательным. Увидев этого человека, Ван Линь улыбнулся уголком рта, и чем больше он в него всматривался, тем шире была его улыбка. «Достичь стадии заложения основок сорока годам – очень хорошо», – пробормотал себе под нос Ван Линь. Человек средних лет тоже пристально вглядывался в Ван Линь, В глазах его читалась неопределенность. Он чувствовал, что хорошо знаком с вонрением, но хоть и бе не понимал, кто стоит перед ним. Затем человек посмотрел на себя и вдруг задрожал. Похоже, что на него снизошло озарение. Перед глазами появилось воспоминание. Кажется, они вместе учились, и человек, стоявший напротив, был его однокашником. Но подобная мысль показалась ему абсурдной, и он замотал головой. Сделав вдох, человек опустил голову. В это время один престарелый культиватор, достигший стадии зарождающейся души, гоняв взлетела взлетел ввысь и опустился на землю за сотню джанов до Ваналяня, встав на колени. С дрожью в голосе он произнес: "Господин, вы человек из провинции Цзяо". После этой фразы все культиваторы, стоявшие рядом с стилем дыхания, глаза их лихрадочно засветились, и все, включая мужчину в средних лет, стали глядеть на Ваналяня. Ваналень выглядел совершенно иначе, чем раньше. внешний вид, даже запах, все было другим. Поэтому и неудивительно, что культиваторы его не узнали. Даже если у кого-то и были подозрения, то они не осмеливались открыть рот. Провинция культивации третьего ранга, чтобы достичь четвёртого ранга, необходим был культиватор, занимавшийся культивацией, который был бы рождён в данной провинции. Кроме того, необходимо было, чтобы этот культиватор непрерывно проживал в ней не менее сотни лет. Без этого было недостичного ранга. «Не обновить статус провинции». Ваналин не мог пойти на это. Он, помолчав, наконец промолвил. «Да, я из этой провинции, но жить сто лет я здесь не смогу. Простите». Старик задрожал. На его лице проступило выражение отчаяния. Стоявшие рядом культиваторы тоже пребывали в отчаянии. «Когда ожидаешь слишком многого, можно очень легко разочароваться». Ваналин вздохнул, сделал жест правой рукой. и в ней оказалось десять светящихся шариков. Постояв некоторое время в задумчивости, Ванолин вдавил эти шарики в 10 культиваторов, стоявших рядом. Среди этих культиваторов был человек средних лет. Культиваторы были потрясены, гримасы боли перекосили их лица, однако боль длилась недолго, и их лица приняли радостное выражение. «Я не могу остаться здесь жить, однако даровал вам источники силы. Они не сделают ваш путь к самосовершенствованию и бессмертию легче». «Однако дадут вам шанс. Если кто-то из вас здесь десятерых сумеет достигнуть стадии зарождающейся души, я узнаю и приду дать наставление еще раз». Спокойно произнёс Ванолинь. Мужчина средних лет в белом одеянии улыбался. Ванолинь посмотрел на него. Доставшийся мужчине источник силы отличался от других. Он мог спасти его жизнь три раза. Вообще эти источники силы были очень хорошим подарком. Их ценность трудно было даже представить». Человек средних лет остолбенело смотрел на Ван и Ему все больше и больше казалось, что он его знает. Он стал вспоминать, однако головная боль помешала ему это сделать. Она становилась все сильней, и он уже не мог ее терпеть. Однако внезапно подул теплый ветер, а боль как рукой сняло. Он спотел, а его тело начало колотить мелкая дрожь. «Не нужно думать об этом. Подожди, когда достигнешь стадии зарождающейся души». И тогда ты сможешь вспомнить, что с тобой происходило в предыдущей жизни. Если тебе откроется слишком много, тебе придётся не сладко. Раздался в его голове мягкий голос. Он остолбенел. Подняв голову, он увидел смеющегося Ванолиня. Ванолинь глубоко вздохнул и огляделся по сторонам. Если не случится ничего непредвиденного, то в провинции Джо обязательно кто-нибудь достигнет стадии зарождающейся души, и тогда Ванолинь вернётся сюда ещё раз». Ван Линь начал медленно подниматься в воздух и постепенно растворился в глубине неба. Культиваторы стояли, задрав головы кверху. Человек средних лет тоже смотрел вверх. Лицо его выражало решительность и готовность. «Я обязательно достигну стадии зарождающейся души! Обязательно!» В этот момент с небес начала спускаться какая-то вещь. Она привлекла всеобщее внимание. Вещь оказалась деревянной статуэткой. Она опустилась на вершину горы Ханшань. Вершина горы наполнилась энергией. «Эта вещь сможет защитить провинцию Джао от трех нападений провинции культивации с таким же рангом. Распредитесь её с умом!» Донёсся далекий голос. Ван Линь вдруг вспомнил печальный конец Альянса четырех Сект. Что ж, для провинции Джао он сделал все, что мог. Через несколько сотен лет деревянная статуэтка помогла провинции Джао отразить вторжение врагов. Культиваторы из другой провинции загнали всех культиваторов Джао в тупик. Культиваторы Джао обратились лицом к этой горе, которую называли Священной, и опустились на колени. Культиваторы из другой провинции начали насмехаться над ними, но их смех оборвался, когда вершина горы выстрелила лучом яркого света, свет окутал всю провинцию, обратив нападавших в камень.